Глава 111. Погруженный в глубокие раздумья следователь ФСБ Остап Афанасьев мерил шагами кабинет Альберта Риховского. Мысленно он прогонял в сети сведения, что успел почерпнуть из материалов дела. Выявленная информация ставила крест на все теории, что он успел построить в своей голове. Даже если Реховский или кто-то из членов его группы и работал на Орден Сета, то к гибели Владимира Романова они причастны не были, которая, к слову, наступила в результате убийства. Или даже правильнее сказать – казни. Афанасьев представил как культист, побывавший и в этих стенах тоже, С хладнокровием опытного палача одним мощным ударом выбивает стул из-под ног Романова, и тот повисает в петле, резко вдавившийся ему в шею. И на ней остается странгуляционная бразда, как и в случае самоубийства. Никто бы не заметил подмены, поскольку по формальным признакам травмы были аналогичны в обоих случаях. След от удавки, сломанная подъязычная кость, передавленная трахея. Но почему Романов не сопротивлялся? Как позволил загнать себе в петлю и выбить стол? И тут ответ пришел к Афанасьеву сам. В попытке проверить свою догадку, следователь пролистал папку Георгия и нашел отчет токсиколога. Увидев нужную строчку, Афанасьев крякнул. Галлюциногены. Владимир Романов был в наркотическом бреду и легко внушаем. Культистам ничего не стоило обработать его так, чтобы он сам сделал все за них. Встал на стол, сунул голову в петлю и позволил себя убить. Вспоминая отчет о месте этого теперь уже преступления, Афанасьев обратил внимание на одну важную деталь. Разбитое зеркало, стоявшее напротив того места, где повесили Романова. Короткие волоски нашего исследователя встали дыбом, когда он осознал предназначение этого предмета. «Не ритуал». Они хотели, чтобы Роман видел, что с ним происходит. Или под влиянием наркотика видел в зеркале нечто, что приказывало ему действовать определенным образом. Несмотря на обилие фактов, противоречий и странностей, спрятанная на дне глубокого колодца реальности истина постепенно поднималась к поверхности. Неожиданный стук в дверь заставил Афанасьева подпрыгнуть. Не спрашивая разрешения, в комнату вошел Георгий. «Разрешите доложить, Аста Борисович». Мужчина был несколько встревожен. «Заходи!» — поманил рукой Афанасьев. У его помощника не было привычки бестакно врываться в кабинет начальника. Он практически никогда этого не делал. Поэтому сейчас это вселило в душу Афанасьева некую неуверенность. Георгий запер за собой дверь и подошел к столу. «Кажется, есть зацепка». Похоже, группа Риховского наследила в Каире. В ответ Афанасьев лишь недоуменно сдвинул брови. Помощник запустил руку во внутренний карман пиджака и вынул оттуда файл с несколькими распечатанными фотографиями. Следователь взял документ и, нацепив очки, всмотрелся в мелкие буквы на снимке. Перед ним был макет номера «Аляхрам» ежедневной египетской газеты, чей главный офис располагался в Каире. На первой полосе над фотографией взятого в полицейское цепление Египетского музея Афанасьев увидел воскресную дату. Он невольно ухмыльнулся. Вот он, один из плюсов работы в спецслужбах. Завтрашние новости ты знаешь уже сегодня. Как сообщил наш человек в египетских спецслужбах, сегодня утром в Каирском музее произошла стрельба. Всех посетителей эвакуировали. Подозревали исламистских радикалов. Таких подробностей, кроме факта тревоги в музее, в новостных сводках обнародовано не будет. Но после инвентаризации обнаружили пропажу одного снимка из архива Флинтерса Питри. Вглядываясь в причудливые узоры арабской вязи, Афанасьев вздохнул с некоторым облегчением. Так называемые кроты, именуемые на Западе спящими агентами, будучи сотрудниками российской контрразведки, внедрялись в основные правительственные ведомства по всему миру до сих пор. Готовые в любой момент начать активный сбор секретной информации, они лишь ждали приказа вышестоящего руководства из Москвы. Одними из первых подобные методы получения сведений из стана врага начали практиковать именно советские спецслужбы, особенно КГБ. Самым успешным их проектом подобного рода была так называемая «Кембриджская пятерка» о которой Афанасьев читал еще в Академии. На самом деле «пятерка» представляла собой целую сеть советских шпионов в Великобритании, завербованных из числа студентов Кембриджского университета. Будучи аристократами, представителями высших слоев британского общества, повзрослевшие молодые люди легко внедрялись в самые разнообразные структуры и добывали сведения в пользу Советского Союза, пока их не разоблачили. Следователю было тошно думать, что нечто похожее внутри ФСБ провернула шайка на нюхавшихся галлюциногенов-культистов. Переложив первый снимок вниз стопки, он взглянул на следующий. Фотографию какого-то египетского обелиска, почерневшего от копоти, в основании которого виднелась лужа с огромными пузырями. «Это еще что такое?» Буквально через пару часов после происшествия в музее был замечен пожар в районе Эль-Матария, на северо-востоке Каира. К удивлению местных жителей и пожарных, горело потайное помещение, спрятанное под египетским обелиском, который стоит там уже четыре тысячи лет. «Потайное помещение?» переспросил обескураженный Афанасьев. На следующем снимке пьедестал обелиска был запечатлен крупным планом. На фоне гладкой каменной стенки отчетливо выделялся проход с вниз лестницей. Следователь с недоумением посмотрел на своего помощника. «С чего ты вообще взял, что эти события связаны? И при чем тут Риховский? Эти сведения мне передали наши информаторы. Поначалу я тоже не уловил связи. Но потом они прислали мне материалы из правоохранительных органов. Взгляните на следующий снимок». Афанасьев схватил фото. Перед ним предстал фрагмент иероглифической надписи на обелиске. Посреди одного из знаков, представлявшего собой круг, виднелись очертания головы непонятного существа. «Что это?» Следователь всматривался в изображение, пытаясь осознать его смысл. «То, что Ряховский со своей группой сумел выкрасть?» Загадочно сказал Георгий. «Не понимаю», — помотал головой следователь и взглянул на следующее фото. Буквально через секунду его глаза расширились от удивления. Афанасьев видел перед собой калаш из снимков, где был запечатлен сотрудник египетской криминалистической службы на стремянке. Взявшись за странную голову, он с заметным трудом смог отделить ее от обелиска. Однако за головой тянулся длинный толстый штырь, заканчивающийся набором выступов и позов, придававших ему сходство с ключом. Афанасьев отложил калаш в сторону. На следующем снимке странная находка предстала во всей своей красе. Светло-синий скипетр или жезл, увенчанный вытянутой головой странного зверя, был запечатлен рядом с масштабной линейкой на металлическом подносе или столе. В памяти тут же что-то вспыхнуло и сразу погасло. Отложив материалы Георгия, следователь наклонился к одной из папок с делом. Лихорадочно пролистав до половины, он нашел то, что искал. Чтобы убедиться наверняка, Афанасьев поместил снимок, добытый спящими агентами в Египте, рядом с фотографией ритуального артефакта, брошенного с Сетитом на месте убийства Нефедова. За исключением того, что у последнего не было хвостовика с бороздами, они полностью совпадали. «Это наши ребята», – уверенно констатировал следователь. «Но почему они забрали с собой этот предмет в Египет? Откуда они об этом знали?» И что искали? Похоже, известие о тайном зале под обелиском оказалось для местных властей неожиданностью. «Неважно. Ты не туда смотришь, Георгий. Что по-настоящему имеет значение, так это то, что ты добыл очень важные сведения для нашего расследования». Его помощник не стал напрашиваться на дальнейшие комплименты. Но от Афанасьева не укрылось, как лицо юноши просияло. Однако он не придал этому значения, полностью погруженный в свои мысли разгонявшийся точно поезд. Тот факт, что Риховский и компании похитили улику, которую якобы чудом удалось выбить из лап сектанта, не давал мне покоя. Теперь все стало ясно. Правда? Но, по суди сам, Ковальский, Реховский и остальные, вскоре после убийства Нефедова, сбегают, крадут улику с места преступления тайком отправляются в Египет по фальшивым документам, чтобы там сначала проникнуть в архив Каирского музея, похитить ценный экспонат, а потом снова объявиться и устроить пожар в тайном зале под Обелиском. Не улавливаешь? Они продолжают дело террористов из Ордена. Георгий сдавленно охнул. Но получается, что вся сцена с нападением на Нефедова была отлично срежиссирована кивнул Афанасьев. Они прибегают в штаб-квартиру через тайный ход буквально за несколько минут до нападения сектанта на Нефедова. Пытаются его спасти. Вламываются в его кабинет. Происходит стрельба. Из наспех составленного отчета Ковальского следует, что он выбил скипетр из руки жреца выстрелом. Но теперь я в этом сомневаюсь. Почему же? Учитывая всю ту цепочку, что следует дальше... Сектант сам бросил им жезл намеренно, чтобы они его подобрали и использовали в своих целях. Однако он не учел одного обстоятельства. В комнате помимо Ковальского, Риховского и Романовой были двое бойцов Альфы, — сообразил помощник. При них Скипетр не удалось бы спрятать и втихую забрать себе. — Именно. Молодец. Его пришлось приобщить к материалам дела в качестве улики что явно противоречило изначальному плану. И вот скипетр необходим им для дальнейших действий, а он теперь недоступен, поскольку важен для следствия. Вдобавок, в случае его детального изучения могут всплыть неожиданные неприятные для всех подробности. Поэтому ребята из группы Риховского запаниковали. Артефакт могут забрать на экспертизу в любой момент, и тогда им его уже точно не видать. Афанасьев закивал и продолжил. Поэтому они решаются на дерзкий побег. Забирают с собой скипетр, который на самом деле ключ к открытию потайной комнаты под обелиском, и тут же отправляются в Египет, под крыло своих покровителей из ордена этого самого сета. Но зачем им устраивать теракт в Египте? Не теракт. Полагаю, это было логово сектантов, в котором они должны были затаиться после кражи из музея. Но полицейские погнались за ними и могли в любой момент накрыть всю шайку. Поэтому они уничтожили убежище в пламени устроенного ими же пожара. Точно так же они подорвали к чертям собачьим триумф-палас. Задумавшись, Георгий замолчал, глядя куда-то за плечо своего начальника. И все-таки что-то не стыкуется. Зачем такие сложности с побегом? Почему не передать артефакт? До убийства Нефедова тихо и спокойно. Ведь сектант был замаскирован под одного из наших сотрудников. Он легко мог условиться об встрече с Риховским или его помощницей и отдать им скипетр. Тогда это было бы подозрительно. Откуда он взялся? Как связан с расследованием? Почему Риховский им владеет? Если бы кого-то из них с ним увидели, было бы слишком много неловких вопросов. Артефактом нужно было завладеть при обстоятельствах, которые максимально отвели бы подозрения от людей Альберта. И этим сектантам не пришло в голову, что скипетр приобщат к материалам дела. Во-первых, они просчитались, поскольку ребята вместе с собой привели еще и двух спецназовцев. Во-вторых, не забывая, с кем мы имеем дело. С сектой психов, нюхающих дурман и поклоняющихся какому-то языческому башку. Логику таких очень трудно понять. Это еще великий Федор Михайлович показывал в своих произведениях. Безумцы в принципе алогичны. По лицу помощника Афанасьев понял, что Георгий не был удовлетворен ответом начальника, но промолчал из вежливости. — Как бы там ни было на самом деле, — спокойно сказал Афанасьев, — этих пятерых надо найти и задержать, пока они не натворили еще более страшных бед. «В своей теории вы забыли одну важную деталь, Аста Борисович. Риховский забрал с собой не только скипетр. В «Триумф-Паласе» они нашли еще один странный предмет – каменную сферу».